Издательство ООО и ПТК «Логос», ВОЗ, Москва, 2008 год. Анотация. Книга по истории обучения и просвещения слепых в Европе, России, США. В ней подробно, на основе архивных документов, рассказывается об истории создания и распространения системы обучения и просвещения слепых. Валентина Гаюи. Обогащённый открытием Луи Брайлем шеститочие, как первооснова письма, чтения и книгопечатания для слепых, в плоскопечатном виде издаётся впервые. Предназначится для преподавателей, реабилитологов, студентов, а также для всех, кто интересуется данным вопросом. Конец аннотации. В книге 379 страниц. Содержание предисловие к названию. Страница 3. Часть 1. Страница 24. «Малое слово из истории жизни слепых на Великой Руси X-XVIII веков». Страница 24. Глава 1. «Калики перехожие». Страница 25. Глава 2. «Новые времена, новые события». Страница 49. Глава 3. «Калики перехожие». Социально-правовое положение и особое законодательство о слепых. Страница 58. Часть вторая. Страница 105. Начало начал. Страница 105. Глава первая. Свет из прошлого светит в будущее. Страница 106. Глава вторая. Луи Брайль. Открытие шеститочия. Страница 150. Часть третья. Страница 192. Валентин Гюи, Луи Брайль. «Идеи великих французов в действии», страница 192. Глава 1. Универсальная система обучения и просвещения слепых Валентина Гуи, страница 208. Глава 2. Брайлевская система письменности слепых победила за полным преимуществом, страница 227. Часть 4. Страница 244. Обучение и просвещение слепых победила в Западной Европе, России и США. Страница 244. Обучение и тифлопедагогика во Франции. Страница 244. Обучение и тифлопедагогика в Великобритании. Страница 248. Обучение и тифлопедагогика в Австрии, Германии и России. Страница 262. Глава вторая. Формирование национальных школ тифлопедагогики. Страница 271. В Великобритании – 279, в Австрии – 288, в Германии – 299. Глава третья. «Идеи просвещения слепых и пробуждения общественной мысли» – страница 308. Глава четвертая. «Активизация периодической печати» – страница 339. Глава пятая. «Система просвещения слепых ГУИ Брайля в США» – страница 360. Конец. Содержание. Предисловие к названию. Эпиграфы. Да ведут потомки православных земли родной минувшую судьбу. Александр Пушкин. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Булат Акуджава. Книгочей с солидным стажем подумав заметил: "Что шеститочие понятно, а к чему белая магия?" Но я и сам скорее чувствовал, чем знал, к чему. План книги только ещё грезился в тумане ожиданий, а название явилось само собой, как озарение из-под спудья сознания. Лишь плотно усевшись за исследования архивных материалов, испытал я завораживающее чудо открытия Луи Брайлем рельефно-точечной системы письменности, магию притяжения знаков шеститочия, что вдохновляла И вдохновение не заставило себя ждать, нахлынуло и повлекло, а вслед за ним заторопились и настигли меня бессонные ночи, неизбежные спутницы дневного напряжения мысли. Снотворное не помогало. Чтобы отвлечь расходившиеся мысли от бесконечного потока словесных построений, жена предложила почитать что-нибудь. Иногда это помогает лучше всякого снотворного выбрал я знакомого мне только по фамилии классика японской литературы Акутагаву Рюноске ещё нечитанный сборник его рассказов писателя мало сказать свое обычного